Глава четвертая. Один. С каким увлечением я когда-то читал про Робинзона и про таинственный остров. О, как завидовал я героям этих книжек. Да, они оказались в благодатных теплых краях, но если хорошо думать головой и не лениться, наверное, можно выжить и в тайге. Главное, не падать духом. Чтоб сэкономить свой провиант, я решил попытать счастье в рыбной ловле. Признаться рыбалкой я занимался несколько раз. Даже плохо знал название рыб, но под корой сушин, которые были заготовлены для костра, я обнаружил жирных короедов, послуживших аппетитной наживкой. Стоило закинуть удочку, поплавок тут же приходил в движение и утопал. Не прошло и часа, а я уже надергал десятка-полтора довольно крупных рыбин. Чуть выше стоянки я обнаружил маленький плотик, Он был связан тонким стальным тросом и верёвкой. Тут же был длинный шест. Ступив на плот, я оттолкнулся от берега. Сооружение сильно погрузилось в воду, но выдержало меня. Вот на чём я выберусь из этой глухомани, мелькнуло у меня в голове. Геологи, видимо, использовали этот плотик для переправы на другой берег. Как бывал и лоцман, я доплыл до стоянки и ловко орудуя шестом, причалил к берегу. чтобы плод не уплыл, я между его бревнами с силой воткнул шест, потом для страховки еще забил кол. На ужин была густая наваристая уха. Костер я перенес к высокому камню, который защищал от ветра и отражал тепло от костра. Этой ночью мне было намного теплей, но с рассветом, когда я стал собираться в путь, стоило отойти от костра, утренний холодок пробирался под одежду. Тумана не было, Но от лёгкого ветерка мёрзли руки. Надев перчатки, я стал загружать своё плавсредство. Прежде всего, я загрузил сухие метровые чурки, которые были заготовлены геологами для костра. Плотик почти весь ушёл под воду, но на чурках было сухо. Из нескольких чурков я соорудил возвышение, на котором было удобно сидеть, и вещи лежали на безопасном расстоянии от воды. На всякий случай Я выбрал на свалке две большие жестяные банки и столько же стеклянных, ведь у меня из посуды был только котелок, кружка да фляжка. Залив костёр, я отправился в плавание. Первое время, при активной работе шестом, плот двигался быстрее, чем текла река. От работы становилось тепло, иногда я садился на своеобразное кресло и любовался дивными пейзажами. Порой мне хотелось остановиться и сесть за итюдник. Я вспомнил про фотоаппарат, Но в нём быстро кончилась плёнка. Скоро мне захотелось есть. Я уже пожалел, что утром поторопился. Надо было разогреть вчерашнюю уху и вскипятить свежий чай. Ведь у меня горел костёр, и если остановиться на обед, будет потеряно много времени, а мне надо как можно быстрее плыть. Река резко повернул направо. Мне даже показалось, что она повернула в обратную сторону. Я без хлеба съел загустевшую холодную уху. и только к холодному чаю достал один сухарик. Когда уезжали геологи, то нам с Рафиком оставили целый мешок продуктов, разные банки, пакеты, мешочки, три буханки хоть черства, но хлеба. Неужели он все забрал с собой или выбросил, как картошку? Но мне ничего не удалось найти. После холодного завтрака я замерз, но мне не хотелось двигаться. Сидя в каком-то оцепенении, я начал дремать. чтоб сонному не свалиться в холодную воду, я лёг на жёсткие брёвна и моментально заснул. Коварный холод не дал мне долго спать, меня буквально трясло. Небо покрылось сплошной серой пеленой, а перед глазами летали белые мухи. Я подумал, что вижу сон, но скоро понял, что это падал первый снег. Плот прибило к заросшему ивы берегу. Сколько я тут простоял, схватив шест, и оттолкнулся от берега, И дал сам себе команду полный вперёд. Скоро меня перестало трясти, я согрелся и стал всматриваться в причудливые берега. Может, я уже проплыл нижнюю стоянку? Там ведь можно найти что-нибудь полезное. Сумеречное состояние погоды заставило меня подумать о ночлеге, и я причалил к скалистому берегу с глубоким ущельем, поросшим почти уже облетевшими берёзками, закрепив шестом плот Я ступил на необитаемую землю, чтобы найти место для ночлега. Прежде всего, меня обрадовало большое количество сухих берёзовых дров. С виду нормальной, довольно толстой стволы легко ломались при ударе ногой или камнем. Видимо, пролежали они уже немало лет. В одной из скал я обнаружил углубление. Пещерой его не назовёшь, но от дождя сохраниться можно. В это углубление надуло толстый слой сухих листьев. Я побоялся, что от дождя, проснувшийся ручей может затопить это ложе, и поднялся выше. Там журчал горный ручей, но отвалившийся от скалы большой камень повернул его в другую сторону. Сгродив листья вдоль пещерки, я обложил камнями кострище и развёл огонь. Перенеся вещи в укрытие и заготовив сухие берёзовые дрова, я присел у костра и стал рассуждать. За целый день я проплыв не более 15 километров, а Роман говорит, что вокруг на 500 вёрст ни души. Даже если 300 километров, и то чапать мне на этом утлом плотике около месяца. Раз сегодня пошёл первый снег, то через месяц будет настоящая зима. Я же совсем закоченею, а продуктов у меня только на неделю. Хорошо бы найти нижнюю стоянку и возле неё построить какое-нибудь жилище. Всё равно Роман будет меня искать. Хотя этот хитрый Рафик наверняка скажет, что я вернулся вместе с ним. Пока я рассуждал, пошёл сильный снег, но он тут же таял. Кругом стало сыро, неприятно и темно. Пора было подумать о бужине. Спать на перине из листьев было мягко и тепло. Правда, я всю ночь побаивался большого костра.